Глава одиннадцатая Проснулась я утром от того, что под моим ухом и равномерно что-то бухало, а подушка приподнималась и опускалась. Я приоткрыла глаза, пытаясь понять, где я и что происходит. Поморгала, прогоняя остатки сна. Судя по яркому солнечному свету, уже утро. За окном орут птицы, доносятся женские голоса. В коридоре за дверью кто-то прошёл и стукнул чем-то металлическим. Пахло цветами, специями, выпечкой. Подушка под моей щекой вздохнула. Я ошеломлённо подняла голову, посмотрела, где это я. И обнаружила, что невидимым образом ночью переползла на половину кровати, которую занимал Ирден, оттеснив его почти к краю. Но мало того, я умудрилась ещё и сверху на него навалиться. Моя голова покоилась на его груди, а рукой я обнимала его за талию. Счастье, что он ещё спит и не видит моей наглости. Это ж надо умудриться использовать дракона вместо большой мягкой игрушки. Как та, с которой я спала в детстве. У меня был мягкий пухлый медвежонок больше меня ростом. Его порвал в клочья один из неудачных зомби Леандра. Когда братья были маленькими, они плохо справлялись со своими способностями, и не все их эксперименты были удачными. Мне тогда было около десяти лет, и я очень плакала. И, увы, подаренный мамой в тот же день взамен точно такой же медведь меня не утешил. Ведь это была уже просто другая игрушка, не мой медвежонок. Да и я вроде как уже не малышка, чтобы заводить нового плюшевого друга. С тех пор я больше никогда не брала в свою кровать никаких игрушек. Леандра я, конечно, простила. И он, и немного подросший Жан-Луи неоднократно прибегали к старшей сестре в спальню, страшась ночных кошмаров. Магия смерти тяжёлая даже для тех, кто с ней родился. Она давит на психику. Братишки, когда были маленькими, трудно адаптировались к открывающемуся и возрастающему удару некромантов. И я не выгоняла их из своей кровати. Мы так и спали втроём под моим большим розовым одеялом. Единственные розовой вещью в родовом гнезде магов смерти. Это одеяло мне подарил дедушка Альберт. К слову, кроме братьев я опустила в свою постель лишь заразу. И то, потому что от наглой и упертой нечисти не избавиться никакими силами. И вот не успела я моргнуть, как некий дракон пролез сначала в мой дом и занял гостевую комнату, потом выгнал меня из моей спальни, а теперь пробрался в мою постель и сопит у меня под щекой. И рукой, и грудью. Я осторожно приподнялась и принялась медленно отползать на свою половину. Ирден снова вздохнул во сне и чуть шевельнулся. Я испугалась, что он меня сейчас застукает. Но тут за открытым окном раздались возня, сопение, тихое шипение и нецензурное бормотание. И на подоконник, почему-то задом наперёд, вскарабкалась только что вспоминаемая мною нечисть. Тонкий лысый хвостик свесился в комнату, толстая розовая попа, прикрытая подолом синей юбочки, взгромоздилась на подоконник. Горгулья отчаянно махала крыльями, помогая себе. Судя по всему, она пыталась что-то втащить наверх. Дракон проснулся от шума, производимого заразой. Резко сел, открыв глаза. Посмотрел на меня, застывшую в полусидящей позе. Перевел взгляд на окно. Отбросил простыню, прикрывавшую его до пояса. Одним движением вскочил с кровати и в пару шагов оказался у окна. А я мысленно застонала. Он был голый, совсем, то есть абсолютно, без штанов. Единственная вещь на нем — ошейник, зачарованный мной. Прелестно. Я спала в обнимку с голым драконом. Хуже того, я его бессовестно лапала ночью и тискала, как плюшевого мишку. Позор. Солнышко, надеюсь, там у тебя не труп. Ирден подхватил горгулью за пухлые бачки, не давая ей сверзиться вниз. Я не знаю, где тут его прятать, если что. Нет, каменюкова лякля. я отдуваясь, отозвалась моя питомица. Та сизина скале. А то улунюм, тяжело. Я со скорбным выражением лица наблюдала за ними. То есть я вроде тут рефлексирую о глубине своего падения. Мужик же голым задом светит, ничуть не смущаясь наготы А моя нечисть что-то где-то украла и притащила это ко мне. Ирдан, не пытаясь тащить, просто поднял горгулью вместе с тем, что она крепко держала, перенес через подоконник и с ними повернулся ко мне. Картина была сногсшибательная. Обнажённый мужчина держит на вытянутых руках розовую горгулью, одетую в короткую пышную синюю юбочку. Нечисть, в свою очередь, держит в передних лапах серую грязную каменную горгулью. Учитывая, что уворованная статуя размером такая же, как зараза, то я вообще поражаюсь, как ей это удалось. Я бы даже с места не сдвинула статую с меня ростом. А этого он припёрла же. Ниже пояса Ирдена я старалась не смотреть. Потому что зараза даже в юбке и в обнимку со статуей всё не прикрывала, но взглянула на его лицо. Драконом муж мученически пытался не смеяться в голос. Глянула на морду моей нечисти. Та была перекошена от натуги, от энтузиазма и предвкушения. Язык высунут, щёки надуты, глаза прищурены. Я не выдержала, упала лицом в подушку и расхохоталась. А зараза отмерла и принялась командовать. «Так, спускай, нас! «Бузички мои, его еготик не надольвала, пока та сила. так тизелёта?» «А ворованное всегда тяжело тащить». Подрагивающим от веселья голосом прокомментировал дракон. Со стуком поставил живую горгулью вместе с горгульей каменной на стол, где мы вчера обедали. «О, дитя опытный? Сдоливо! В следующий раз вместе на дело пойдём». «Никаких следующих разов!» Утирая выступившие слёзы, я выбралась из постели и прошла к ним. «Ну, и что ты где украла?» «Чего сразу украла-то? Не украла, а утасила. Это лазная весивая обсета». Ирден, будь добр, оденься». Не глядя на мужчину, попросила я. «Зараза, рассказывай, что ещё разные вещи?» «Ой, ну чего тут рассказывать? Летю я, знаете, вся такая красивая из зютяя местность, где чего лизит, где чего интересного. А тут он. Ну, я его взяла. Себе забилу. «Где летишь?» «По небу. Непонятно, ли. «Зараза, я сейчас рассержусь. Давай конкретнее». «Солнышко, ты в горы летала или над городом кружила?» Шурша в стороне одежды спросил дракон. «Сначала над замком, потом над голодом, а потом тё чуть дальше. Это не голы, это колтинка. Ничего там нету. Не настоящие они. Так вот». А потом смотрю я на окраине и не дом лазлусыней. совсем. А на Клисе каменюка. Почти как я. И я лиси-листу забелю её себе. Вот. Клалочка, надо меня помыть. А то, смотри, я лапки и зевотикой спать клю. Запылились все совсем. И юбочку полвала. Ты потянись, да? И помыть мою каменюку. «Зараза, ты уверена, что это просто статуя?» Повертела я потрескавшуюся и обкрашившуюся местами статуя. Морда ее частично рассыпалась отколот кусочек челюсти. Разобрать детали невозможно, но судя по половым признакам, это самец. Горгул присел рядом со мной на курточке Йердан. Неплохо сделан. Смотрите, девочки, у него даже весьма основательные рожки были. Зараза тут же вскинула лапки и пощупала свою голову. Как мои. «Моёсенькие, моёсенькие!» «Ты же девочку, у самцов рога намного больше. Вспомни своих деда и отца». Невозмутимо ответил ей дракон и принялся легко крутить в руках притащенную добычу, словно та ничего не весит. Не могу точно определить возраст, но навскидку несколько тысяч лет. Камень сильно раскрошился от внешних воздействий. Солнце, ветер, влага. Видите?» показал он пальцами на повреждение. Полагаю, это служило украшением башни или фронтона. У орков не принято украшать жилища статуями, заметила я. Они же кочевники. А уж сбежавших от войны орочьих женщин и детей меньше всего и интересовали бы такие вещи, как возведение башен, крыш с фронтонами и монтаж статуй, которые сначала надо ещё и вырезать из камня. Да и архитектурно Они бы скорее возвели что-то с плоскими крышами или конусообразными, как у их степных шатров. Ягодка, ты забываешь, что в давние времена орки регулярно совершали набеги. Мужчин, стариков и мальчиков вырезали, но брали в плен молодых женщин и девочек других народов. Детей, рождённых от пленниц, тоже подвергали отсеиванию. Мальчиков убивали сразу при рождении, так как они слабые, не годятся в воины и не орки. Девочек оставляли для того, чтобы выросли и смогли увеличить популяцию. Мужчины ведь часто в набегах, а кто-то должен был вести хозяйство, следить за племенем, за скотом, работать. То есть в упомянутых пяти племенах жили не только арчанки, но и, вполне вероятно, эльфийки гномки, человечки. И представительницы других малых народов, типа гоблинов. Вот эта статуя, кстати, вполне может оказаться гномией работой. «Ты ведь в курсе, что у них владеют ремеслом и мальчики и девочки?» И обрати внимание на строение скелетов и черепов местных девушек. Тонкие черты лица, изящные тела, явно намешано много кровей. Более мелкие расы равновесили крупные тела орков, то есть бежали не просто женщины пяти племён, как говорят их летописи, и не одни арчанки, а в том числе и рабыни, и наложницы иных рас». Учитывая темперамент орков, есть основания думать, что многие из беглянок могли быть беременными. Особенно молодые и красивые эти наверняка. Соответственно, и дети их были нечистокровные орки, а тут никто их не отсеивал. Родились и мальчики смешанных кровей. «Не подумала об этом», — признала я. «У амазонок даже цвет кожи не совсем зелёный, как у моих следопытов. Да и лица». Все женщины, которых мы тут видели, красивые на человеческий манер. Никаких выдвинутых вперёд челюстей, клыков, бугристых мускулов. О чём и речь. Те, кто живут здесь, уже не орки. Совершенно новый народ, который развивался по иному пути. Этим же можно объяснить и наличие магии. Орки не владеют ею совсем. Но дар часто просыпается у представителей других рас. Значит, потомки и к человечек и других вполне могли рождаться и дальше с магическими способностями, но уже адаптирующимися под местные условия обитания. А ведь, получается, Рагнеда лукавит, говоря о магии. Она утверждала, что стихии им не подчиняются. Только заговоры, наговоры, ну и шаманство. Врождённая магия эльфов или драконов — это не управление стихиями. Повернувшись ко мне, выразительно поиграл бровями Ирдан. «Эй, не отвлекайтесь, чего с моей добысей? Помоете? Хоть то «Что ты будешь с ней делать, солнышко?» спросил Ирдан. «И то уверена, что это не твой соплеменник в спещем состоянии». «Нет, каменюка. Не зеваю. Не чувствую магии. Клалочка, ну помой-зи нас, калии». «Ладно, помою, но...» «Сначала насчёт него я поговорю с королевой. Ещё не хватало, чтобы нас обвинили в воровстве». «Да подумай камусик стали взяла». Насупилась зараза. «Ирден, теперь, раз уж мы все проснулись и покончили с обсуждением добычи, что будем делать с тобой? Я не хочу, чтобы ты заболел». «Рята летится и мне голову откусит, если из-за меня ты пробудешь тут слишком долго и лишишь её внуков». Ягодка, ты ведь понимаешь, что ваш план «Б» не сработает. Избавиться от меня так же, как от остальных, не получится. Я тебя не брошу тут одну. Либо мы уходим все вместе, либо остаёмся. Но тоже вместе. Поэтому и спрашиваю, что будем делать. Давай так. Потёр подбородок дракон. Я пробуду здесь неполную неделю. Буду регулярно оборачиваться и запускать регенерирующий огонь. И — Ещё бы кое-что, но тебе это не понравится. — Что? — напряглась я. — Мы должны будем сливаться. А вместе мы сила. И он подмигнул мне. — Чего? — опешила я и аж заикаться начала. — У нас ведь фиктивный брак, мы ведь с ним договорились. — Как... в каком смысле сливаться? — Не в этом. — Помедлив с хитрющей улыбкой, ответил дракон. — Хотя мне нравится ход твоих мыслей. Но я обещал тебе, что никакого принуждения. Сливаться силой и аурой, объединять потоки, примерно как в групповых заклинаниях при построении круга. Я поморгала, потом до меня дошел смысл его слов, и я залилась краской. Фу, вводит в заблуждение приличных девушек. Я тоже хочу. Тебе нельзя, солнышко. Ты мне не жена. Ничего не знаю. Ты моя муза для кона. Я тебе умузиц твила. Ты ж моя красавица, рассмеялся Мусь длакон. Да я тебе обниму и поцелую такую чудесную девочку. Зараза смущенно захихикала и протянула к нему лапки. А потом с довольным видом жмурилась, пока Ирден её гладил, тискал и чесал, словно большую кошку. Только эта кошка была ещё говорящей и разумная. Она хихикала и комментировала. «Вот тут и сё. И плаваю лапку. И сё спинку. И животик погладь. Ой, зикотно!» Тут в коридоре послышался шум. Кто-то бегал, узволоманно переговаривался, хлопали двери. А тут и в мою комнату гости пожаловали. Дверь стремительно распахнулась, без стука и в комнату заглянула Амалия. Окинула нас быстрым взглядом, что-то сказала кому-то в коридоре. «Я не разобрала». И, отодвинув её, вошла Алкеста. Тоже нервно осмотрела комнату, потом уставилась на нас. Я сидела у столика рядом с находкой заразы. Ирден стоял с нею самой на руках. Пауза затягивалась. Амазонки переглянулись, но заговорить не решились. Я выразительно приподняла брови, намекая, что неплохо бы объясниться. Но девушки встали по обе стороны от двери и замерли в позах ожидания. Тут снова из коридора донеслись лёгкие шаги, и в комнату вошла королева. Ведь гнеда был несколько озадачен, если уместно употребить это сравнение. А в руках она сжимала за хвостики спиток крыс. Больших, жирных, волосатых крыс. Какая-то местная разновидность, судя по всему. У меня дёрнулся глаз. Кажется, я поняла, что произошло.